Глава 38. Боль огнем пронзает голову. Я вскрикиваю, сжимаясь в комок. Роняю клач на пол, размахиваю руками, пытаясь оттолкнуть от себя эту ненормально. Ну, кажется, она вцепилась в мои волосы намертво. Полина дёргает меня за них, как куколовод за веревочки, заставляет меня согнуться чуть ли не пополам. «Дрянь!» — шипит она, пусти! Будешь на коленях сейчас ползать передо мной! Но я продолжаю дёргаться и махать руками, пока мне не удаётся всё же ухватиться за край платья Петровой. И я тяну его на себя с такой силой, что паетки на нём впиваются мне в ладонь. Слышится треск рвущейся ткани. Полина отпускает меня, а я слишком резко выпрямляюсь. Удержать равновесие не удаётся. Пошатнувшись на каблуках, я приземляюсь на пол. Успеваю выставить руки, чтобы не упасть плашмя, но больно ударяюсь правым бедром о паркет. На нём уже повсюду рассыпаны чёрные блестки и пайетки. Кажется, я порвала не платье. Поднимаю на неё глаза и вижу, так и есть. Её модный наряд разорван почти до бедра. Мало того, в коридор вывалилась и вся компания Петровой. Они стоят за её спиной. Один из парней уже достал телефон, только это не имеет никакого значения потому что Полина становится совсем невменяемой. Она скалится и сжимает кулаки. «Тварь! Тварь!» Орёт и снова бросается ко мне. Наносит удар ногой по моей ноге. Я словно отключаюсь от реальности. Растерянность, боль, ядовитый вкус унижения. Я вдруг перестаю ощущать их. В эту секунду, когда вижу перед лицом горящие ненавистью глаза и длинные ногти Петровой, всё, чего мне хочется... Это ответить ей тем же, такой же ненавистью, злостью. Я решаю не уворачиваться. Я хочу дать сдачи. Бушующий в крови адреналин, кажется, выжег все мои установки, что на жестокость отвечать жестокостью нельзя. Сейчас я другого выхода не вижу, когда Полина наваливается на меня. Я больше ни о чем не думаю. Голова теперь отдельно от моих рук и ног. Я не умею драться... Не знаю, как защищаться, но как-то делаю это. Чувствую между пальцев волосы Полины. Хватаю их и, стиснув зубы, с диким, нечеловеческим остервенением дёргаю. Всё вокруг превращается в сюр. Голоса, змеиное шипение Петровой, моё бешеное сердцебиение. Мы дерёмся. Она придавливает меня к полу. Пытается вцепиться мне в горло, а я отбиваюсь как могу. Лёгкие горят от гнева и злобы. Они, как серная кислота, прожигают изнутри. Но неожиданно Полина отрывается от меня. И не только от меня, но и от пола. Считанные секунды она словно парит надо мной, пытается дотянуться, зверски сверкая глазами. Но что-то её лишь оттягивает дальше. А потом она и вовсе исчезает из моего поля зрения. я же остаюсь лежать на полу. «Горин!» — бьёт по ушам истеричный вопль. «Горин, пусти! Я с ней ещё не закончила!» Эта фамилия ударяет, как кувалда по наковальне. Она звенит у меня в ушах. «Горин, Тимур здесь!» Я делаю глубокий вдох, испытывая облегчение. А дальше дышать тяжело. Поднимаюсь на ноги. Они почти не держат. Всё как в тумане. Едва различаю знакомое чёрное худи и бритый затылок. «Тимур действительно здесь!» Он припечатал Петрову к стене, обхватив её одной рукой за шею. «Не приближайся к ней». Слышу его пугающий низкий рык. «Чего?» — лепечет Полина, округляя глаза. Волосы её растрёпаны, макияж размазался по лицу, а оторванное от подола платье кусок болтается где-то у пола. «Я своими руками тебя придушу, если ты тронешь её ещё раз», — повторяет Тимур. Я вижу, что он сильнее сжимает пальцы на её горле. Только стою, не двигаясь. Смотрю на Тима и Полину в какой-то прострации. И не только я. Парни, с которыми она заявилась в туалет, не спешат спасать Петрову. Замерли на месте, а Красно прячется за их спинами. «Тимур, ты чего? Она же...» Нервно усмехается Полина, но пытается отбиться от рук Тима. Я сказал, не трогай её. Мне не видно лица Тимура, но его голос. В нём столько напора и злости. Он пробирает до костей. «Невероятно!» — трясёт головой Полина. «Ты под то да? Это не всерьёз. Ты же не можешь защищать эту конченую!» Но она договаривает. Тимур резко становится шире в плечах. Проматерившись, он оттаскивает Полину от стены, хватает её за шею сзади и толкает вперёд, ко мне, Одним резким движением Тимур ставит Полину передо мной на колени. Какого я не ожидала. Отшатываюсь, едва опять не упав на пол. «Ай!» — орёт Петрова. Брыкается. Пытается скинуть с себя руки Тима. «Ты что делаешь?» «Извинись». Цедит и держит Полину, как какую-то собачонку. Её беспомощный испуганный визг неожиданно отрезвляет меня. А Тимур криво и озлобленно морщится. «Это пугает». Сглотнув сухой ком в горле, сдавлено бормочу. «Тимур, не надо. Отпусти!» Перевожу взгляд с потерянной Полины на него. Но тем не слышит. На его лице перекатываются желваки. «Проси прощения!» Грубо повторяет он, одёргивая Петрову так, что та внезапно теряет всю свою спесь. Её глаза вдруг наполняются слезами. «Она первая меня ударила! Первая, слышишь? Я не трогала эту дрянь! Истерично визжит Полина. Не моргая, я смотрю на неё. Вот она, звезда соцсетей. Яркая и заметная. Та, что отравляла мне жизнь. Та, что не скупилась на унижение и выражение. Та, которой, вероятно, многие завидуют. И вот сейчас она передо мной на коленях. Я ведь могу надавать ей хоть сотню затрещин. И никто мне ничего не сделает. Тимур не позволит. Даже сейчас её друзья стоят за её спиной и ничего не предпринимают, просто глазеют. Я могу унизить Полину, заставив вымаливать прощение, пока та лоб не разобьёт об пол. Только почему-то не хочу. Хотя знаю, что Полина бы так и поступила со мной, если не хуже. Но мне хватило того, что я покаталась с ней по полу. Вся моя злость и адреналин отступают куда-то глубоко внутрь, как море при отливе. На тело бетонной плитой опускается слабость. «Тим, пусти!» Я, правда, первая её ударила. Произношу обессиленно. Он хмурится, кидает на меня непонимающий взгляд. Не просто так же, да. Но я и рта не успеваю раскрыть. Тот, кто протягивал мне в туалете бутылку, делает неожиданный рывок вперёд, прямо на спину Тима. Локтевым захватом блокирует его, заставляя отцепиться от Полины. А та сразу же на четвереньках отползает от Тимура. Отборный мат, звуки ударов и звон разбитого стекла разлетаются по коридору. Я словно цепенею, наблюдаю, как в свете уличных фонарей теперь размахивает руками Тимур, отбиваясь сразу от двоих. Один удар, и парень, предлагавший мне выпить, бревном падает на пол а до второго кулак Тима долететь не успевает. В коридоре на потолке, мерцая по очереди, загораются лампы. Яркий свет режет глаза, а в воздухе застывает громкий вопрос. «Что здесь происходит?» Этот голос мне знаком. Я с ужасом понимаю, что это наш ректор.